Память святых мучеников Максима, Асклеады и Феодота Святые мученики Максим и Асклеада жили в царствовании нечестивого Максимиана в Мизии, в городе Маркианополе. Они были известны своим благочестием и многих научили истинной вере и приводили к святому крещению. Узнав об этом, Тирис, фракийский правитель, прибывший в то время в Маркианополь, повелел взять их на суд. Допросив Максима и убедившись в твердости его веры, мучитель приказал четырем человекам бить его по всему телу. Потом, после исповедания веры во Христа, Асклипадию и ее велел бить подошвами. Тогда выступил благочестивый Феодот и обличил бесчеловечие мучителя. За это он был повешен на дереве и строган по телу. Через тринадцать дней Тирис прибыл в Дрианополь подверг всех троих мучеников, приведенных в тот же город, новым ранам, сожигая их раскаленными медными пластинами, так что тела их растоплялись. Но голос с неба утешил и ободрил их. После нескольких дней темничного заключения их предали в цирке зверям при многочисленном стечении народа. Но медведица, выпущенная на Максима и Феодота, ласкалась к ним, а бык, которому привязали осклеаду остановился, как бы связанный, и не двинулся с места. Раздраженный правитель отправился со святыми мучениками в Филиппополь, и, не достигший еще этого города, в селе Салтис, после новых убеждений отрежься от Христа, повелел отсечь им головы, немного спустя после этого мучитель, сидя на судилище, поражен был молнией.